глава одиннадцатая, крах разрядки и Вторая холодная война в начале 1980-х годов. Как уверяют ряд историков Богатуров А.Д., оверков В.В., в начале 1980-х годов возобновившийся конфликт двух сверхдержав определялся соперничеством за глобальное лидерство в мире. Примечание. Богатуров А.Д. Аверков В.В. История международных отношений 1945-2008 годы. Москва, 2010 год. Конец примечания. Москва, как и Вашингтон, также стремилась к установлению преобладающего влияния на международные дела, и, сознавая это, властные элиты обоих государств всячески старались приписать сопернику самое зловещее намерение, чтобы отвлечь внимание от проявлений своего экспансионизма, причем если почти все 1970-е годы Вашингтон в международных делах проявлял относительную сдержанность, то уже к началу 1980-х годов прежний пораженческий вьетнамский синдром начал заметно ослабевать, и новые лидеры США стали стремительно возвращаться к традиционным методам утверждения своего мирового господства. В свою очередь советские лидеры – уже давно отказавшись от прежней концепции так называемой мировой революции, также довольно крепко встали на позиции двух новых внешнеполитических доктрин так называемого социалистического интернационализма и так называемой солидарности с борьбой народов за социальное и национальное освобождение, которые позволяли теоретически обосновать возможность вмешательства Москвы в любой региональный конфликт, где либо наблюдалась прямая угроза единству социалистического лагеря, либо намечались какие-то признаки освободительных движений межэтнических и социальных конфликтов. При этом новые партийные идеологи, прежде всего Суслов М.А. и Пономарев Б.Н., отбросив давнюю доктрину саморазрушения капитализма из-за внутренних противоречий и нового обострения классовой борьбы, уже переключились на периферийную стратегию ограничения капитализма во всех окраинных регионах мира. Что касается идеологии внешней политики США, то именно в эти годы она все больше стала приобретать характер так называемого либерального экспансионизма. Чисто терминологически американские политики все еще оставались в рамках прежних постулатов о защите свободы, демократии и американских ценностей от любых посягательств коммунистов, однако в реальности это означало фронтальное противостояние советскому влиянию по всем окраенным зонам международной системы. Теперь все американские стратегии стали трактовать защиту интересов свободы и демократии только в терминах «передовое базирование», «превентивная стратегия» и «активная оборона», что позволяло им с легкостью обосновать необходимость своего вмешательства в любой конфликт в любом регионе мира, Ряд самых влиятельных членов высшего советского руководства, прежде всего министр обороны маршал Дмитрий Федорович Устинов и стоящий за ним мощнейший военно-промышленный комплекс, пытались отстоять лидерские позиции Москвы путем опоры на экстенсивное наращивание силового потенциала и создание новых видов вооружений, поглощавших огромные финансовые ресурсы страны. И это при том, что в стране уже давно был создан колоссальный потенциал вооружений, многократно перекрывавший реальные потребности устрашения Вашингтона. Достаточно сказать что по оценкам многих авторитетных экспертов Корниенко ГМ, Маслюков ЮД, Минаев АВ, Белоусов Р.А. К концу 1980 года огромный ядерный арсенал СССР, включавший в себя и атомные бомбы, и ракетные ядерные боеголовки, и артиллерийские снаряды, составлял 30 062 заряда, в то время как у США аналогичных зарядов было только 23 916 штук. Примечание. Советская военная мощь. От Сталина до Горбачева. Москва, 1999 год. Белоусов, Р.А. Экономическая история России, 20 век. Книга пятая. Драматический кризис в конце столетия. Москва, 2006 год. Конец примечания. При этом финансирование гражданских отраслей серьезно отставало от военных, что реально затрудняло обновление технологической базы уже серьезно устаревшего промышленного комплекса страны. На такую уязвимость советской экономики указывали даже многие военные, в том числе начальник генштаба маршала Гарков Н.В. и его первый заместитель генерал армии Варенников В.И. Примечание. Варенников В.И. неповторимая Книга пятая. Москва, 2001 год. Конец примечания. Однако в условиях монопольного положения Устинова ДФ во всей системе советского ВПК все разумные доводы части высшего генералитета об асимметричном ответе на очередной виток гонки вооружений отвергались и тонули в хоре традиционных идеологических клише. Более того, позицию министра обороны всегда и почти во всем поддерживал Альбер. Леонид Ильич Брежнев, как секретарь ЦК многие годы курировавший оборонку, вместе с тем тогдашний руководитель личного секретариата маршала Устинова ДФ, генерал-полковник Ивашов ЛГ, который в те годы еще носил полковничьи погоны, уверял, что такая позиция шефа была вызвана его стойкой убежденностью, что ракеты нам нужны не для того, чтобы победить, а для того, чтобы не допустить самой войны, чтобы создать такой потенциал, который раз и навсегда отбил бы у американцев саму идею начать войну против СССР. Примечание. Ивашов, ЛГ. Размышления русского генерала. Москва, 2020 год. Конец примечания. При этом сами США стремились вырваться на позиции мирового лидера иным путем. Они сделали основную ставку на технологическое превосходство и на изматывание главного противника все возрастающей гонкой вооружений и неуклонным ростом его военных расходов. Конечно, Вашингтон, не отказывался от наращивания собственных вооружений, однако, обладая более мощной экономической базой и бесконтрольным печатным станком, он мог себе позволить более гибкое распределение бюджетных средств между военными и гражданскими сферами своей экономики. Как известно, в конце января 1981 года К власти в Вашингтоне пришла новая администрация президента Рейгана, которая, по оценкам крупных экспертов, Добрынин А.Ф. Корниенко Г.М. С самого начала взяла курс на ломку военно-стратегического равновесия между СССР и США. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Корниенко ГМ. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Более того, порицая в ходе всей избирательной кампании своего конкурента Джимми Картера за непомерно большое внимание к Москве, сам Рональд Рейган утверждал что главными внешнеполитическими задачами его администрации должны стать избавление от вьетнамского синдрома сдержанности прежде всего во всех военно-политических вопросах и возврат к проведению прежней напористой внешней политики времен президентов Трумена Г. и Эйзенхауэра Д. Как утверждал тот же Добрынин А.Ф., неплохо знавший нового американского президента тот никогда не отличался глубокими знаниями мыслил крайне упрощенными категориями и всегда страдал давними антисоветскими и антикоммунистическими комплексами и клише этот догматизм во взглядах на всю внешнюю политику породил у него склонность и даже своеобразную любовь в кавычках к созданию мини кризисов и шоковых ситуаций, с обязательным приданием им особого политического драматизма. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Рональд Рейган не любил черновой работы, поэтому в самой администрации США Основные рычаги управления оказались в руках очень узкой группы главных его помощников, прежде всего так называемой «большой тройки» в составе Миса Э, Бейкера Дж и Дивера М, -э, которые от его имени решали все текущие вопросы. Кроме того, большое влияние на Рональда Рейгана имели вице-президент Джордж Буш, министр обороны Каспер Уайнбергер, министр финансов Дональд Риган и министр юстиции Уильям Смит. А вот новый госсекретарь Александр Хейг, который занимал до этого пост главкома войск НАТО в Европе, особым расположением президента не пользовался из-за его задиристого и категоричного характера, приводившего к частым конфликтам, например, с тем же Уайнбергером Ка. Уже в конце января 1981 года состоялся первый обмен посланиями между Хейгом А. и Громыко А.А., в котором американский госсекретарь позволил себе в довольно хамском тоне поучать Москву по польскому, афганскому и ангольскому вопросам, а уже в начале февраля в личной беседе с Добрыниным А.Ф., Он заявил, что президент Рейган безоговорочно связал себя с курсом на резкое увеличение военных расходов и полон решимости ликвидировать отставание США в военной сфере. Поэтому вопрос о возможных переговорах по ограничению стратегических вооружений, а уж тем более ратификация договора ОСВ-2 – не занимает сколь-нибудь серьезного места в планах новой администрации. Кроме того, данный вопрос не актуален еще и потому, что сам президент Рейган возмущен поведением Гавана и Москвы в отношениях с Никарагуа и Сальвадором, которые всегда рассматривались Вашингтоном как подбьющие США. Более того, надо заметить, что главными переговорщиками по вопросу разоружения От Соединенных Штатов были ярые противники разрядки, в частности, директор агентства по контролю над вооружениями Юджин Ростоу, спецпредставитель президента США Эдвард Роуни и заместитель главы Пентагона Ричард Перл. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Корниенко Г.М. «Холодная война», свидетельство ее участника, «Москва-2001 год», «Конец примечания». Тем не менее, Москва решила установить личный контакт с Рональдом Рейганом, и 6 марта 1981 года Леонид Ильич Брежнев направил ему личное послание, которое носило откровенно примирительный характер. В частности, в этом письме речь шла о необходимости восстановления советско-американского диалога, в том числе и встреч на высшем уровне, об успешном завершении мадридской встречи ОБСЕ, о готовности советской стороны установить мораторий на размещение РСД в Европе, и о совместном обсуждении афганской проблемы и ее увязке с проблемой безопасности Персидского залива, И так далее Однако Рональд Рейган никак не отреагировал на это послание, поскольку, по словам Уайнбергера К. Москва считает, что она может обращаться с Рейганом как с Картером, а сам Рейган намерен доказать обратное. Примечание. Добрынин А.Ф. «Сугубо доверительно». Москва, 1996 год. «Конец примечания». При этом Добрынин А.Ф., который общался с Хейгом А. и Уайнбергером К. по поводу этого письма, был очень удручен их примитивизмом и некомпетентностью в вопросах советско-американских отношений. Между тем, после покушения на Рональда Рейгана в конце апреля 1981 года, он все-таки направил в Москву два письма. Одно было написано собственноручно – а второе госдепом США. Главный посыл этих посланий состоял в том, что Вашингтон всегда был посланником мира в международных делах, ярким доказательством чего стал его отказ от атомного удара по СССР после войны. А вот Москва, дескать, не оценила этого шага и сама начала гонку ядерных вооружений, поэтому если она хочет возобновить диалог то должна первая изменить свою внешнюю политику. Леонид Ильич Брежнев, который познакомился с Рональдом Рейганом еще во время своего визита в США в июле 1973 года, ответил ему новым примирительным посланием с теми же предложениями. Но Вашингтон устами Хейга А. заявил, что он готов приступить к обсуждению всех проблем, только после его встречи с Громыко АА на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, то есть не ранее сентября 1981 года. Тем временем американцы вновь стали разыгрывать китайскую карту, и в июне 1981 года госсекретарь Хейк А. посетил с официальным визитом Пекин где обсуждал с китайским руководством вопросы взаимных стратегических интересов, включая поставки американской военной техники и вооружений. Естественно, все это вызвало негативную реакцию в Кремле, что еще больше охладило отношения с Белым домом. Однако не меньшее раздражение Москвы вызывало и то, что На страницах многих американских газет стали публиковать письма Рональда Рейгана, адресованные Леониду Ильичу Брежневу, соответствующими комментариями, что даже стало предметом отдельного обсуждения на заседании Политбюро 30 сентября 1981 года. Примечание Добрынин А.Ф. сугубо доверительно, «Москва, 1996 год. Конец примечания».